Рожа выкатилась на середину комнаты, присела, а когда медведь подбежал, подпрыгнула и отгрызла ему лапу. Завыл медведь и улез за сундук. Осталась рожа одна, на левую руку оперлась, правой погрозилась и сказала "Но ну, теперь я примусь за ребятишек, или уж сняньки няньки начать?» И стала рожа к няньке подкрадываться, но видит свет на полу, обернулась к окну.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 Выплюнул рожу и шмыгнул под кровать. А рожа на силу в картинку влезла, И больше из-под комода не ногой. Только иногда, по ночам, Когда мимо комода медведюшка пробегает Или едут на паровозе куклы, Ворочает глазами. Пугает. Алексей Николаевич Толстой Прожорливый башмак Читал Роман Панков.